15, в которой Стримглав в одиночку берется сделать то, чего не добилась вся бонжурская армия. С великим изумлением Стримглав понял, что еще живет на белом свете. Живет вопреки измене любимой женщины, вопреки смертоносному огню, вопреки здравому смыслу. Он разлепил заплывшие глаза и увидел небо, на котором исчезали одна за другой последние звезды. Отчего же я раньше туда не глядел, подумал сын Шорника. Должно быть от того, что гонялся за славой. А слава, она всегда впереди, а не вверху. — Какая прекрасная смерть! — услышал он чей-то гнусавый голос. — Особенно, когда это сберть врага. Какие великолепные золотые шпоры на этом воине в дрямых датах. — Они ваши, мастер-палач! — откликнулся другой голос. — Да так сними их, болван! гневно сказал тот, кого называли мастером-палачом. «Откуда взялся палач?» — думал Стримглав. «Неужели я в плену? Позор-то какой! И при чем здесь шпоры?» Шпоры были вот при чем. Из распахнутых ворот Чизбурга вышли люди. Это были не воины. Те остались на стенах с луками и арбалетами. На случай, если среди убитых остались не совсем убитые. Комендант Кринотен не хотел рисковать своим войском. Вышла из Чизбурга всякая городская сволочь. Калеки, сборщики налогов, осведомители, воры, шлюхи, мелкие торговцы, любимые народом певцы и теноры, и кабаков и, наконец, насильники городской тюрьмы, которым по случаю победы даровали свободу. Возглавлял это позорное войско городской палач. А кто же еще? Они бродили среди мертвых тел, по коленам кровавой грязи, собирали оружие, срезали с убитых кошельки и талисманы радостно кричали, наткнувшись на особо ценную добычу. Криками они заодно отгоняли воронов, тоже падких на блестящие безделушки. Стримглав лежал придавленный к земле балкой от раздавленной таратуты. Панцирь прогнулся, но дышать было не больно. Стало быть, ребра были целы. Ноги тоже целы, понял он, когда услышал, что кто-то тянет его за ступню. Этот жив, прикончите его, мистер, все равно бедняга не дотянет до казни. Никто не должен видеть лица своего палача, не увидел и Стримглав. Склонившийся над ним человек был облачен в полагающуюся за плечных дел мастером одежду. В руке палача тузко поблескивало сквозь багровую пленку лезвие кинжала. Тут циншорника понял, что руки у него тоже целы. Палач увидел его взгляд, хотел заорать, но лапа в стальной перчатке сломала ему горло. Упавшему рыцарю в полном облачении, да еще и угнетенному дубовым бревном, подняться невозможно. Стримглав не поднимался. Он вскочил. Балка при этом взлетела и обрушилась на голову того поганца, что ковырялся у ног, пытаясь отцепить золотые шпоры. Капитан Ларус подхватил балку и огляделся. Тотчас же в дерево вонзился арбалетный болт. «Не стрелять, болваны! Брать живьем!» – орал кто-то на стене. Но сборщики налогов, шлюхи и воры не торопились приближаться к восставшему из мертвых рыцарю. «Никому уже здесь не поможешь!» – слух решил капитан. Повернулся спиной к воротам и не спеша побрел вниз по направлению к бывшему лагерю осаждающих. Так он и шел, время от времени взмахивая дубовым бревном, на случай, если кто-то отважится напасть. Он шагал, ни о чем не думая, и видя впереди себя только одно – яркое алое платье на крепостной стене, хотя двигался в противоположную сторону. И он ушел, потому что суждена ему была совсем другая судьба и совсем другая кончина. Пораженная бонжурская армия Те, кто уцелел и остался верен присяге, располагалось на богатом лесном хуторе, обитатели которого еще недавно вполне доброжелательные, с большой неприязнью поглядывали на чужестранцев. Король Пистон IX собрал военный совет в самом лучшем доме, предварительно выставив оттуда хозяев. Оставили только по просьбе стариков маленькую несмышленную девочку-дурочку со старческим лицом. Девочка умастилась на печке и уставилась бессмысленными глазками на цвет бонжурского рыцарства. Свет был весьма потрепанным. Канитабль де Калинваль, Мессир Плесе и множество славных военноначальников навсегда остались лежать под стенами Чизбурга. Никаких переговоров о том, чтобы захоронить павших героев честь по чести, комендант кринотен вести не захотел, заявив, что мертвым все равно, поскольку они не живут. А всякие там погребальные обряды и понятия чести – суть дурацкие антинаучные предрассудки. «По уму надо жить, а не по понятиям», — добавил он при этом. Разведчики доложили, что всех убитых, старательно обобрав, сволокли в крепостной ров и засыпали сверху какой-то похожий на творог белой дрянью, от которой в горле першит и глаза слезятся. «Рыцарству пришел конец, господа», — объявил король. «О каких правилах битвы может идти речь, если горстка трусов при помощи неведомой огненной силы способны уничтожить сотню храбрецов, ведь они даже не попытались преследовать наше беспомощное в тот миг воинство. Раскаленный Железный Град пощадил Пистона Девятого, а вот у Виконта беле чугунный осколок срезал самый кончик, хоть и не настолько, чтобы в короле нельзя было... хоть и не настолько, чтобы в короле нельзя было признать потомка прославленной династии. «Нужно возвращаться, Ваше Величество», сказал мистер Гафре. — Возвращаться, покуда мы не потеряли Банжурию. Немчурийские герцоги в нарушении клятвы собирают силы, — добавил Горбун Ирони. Скоро начнутся дожди, и мы застрянем здесь, и, боюсь, что навсегда. — И ведь знали же мы, к чему бывает склонно сердце красавицы, — сокрушенно сказал король. — Ах, коварный Алатиэль, кто бы мог подумать? — Вы не правы, государь, — сказал Стримглав. Это были его первые слова с тех пор, как он оказался среди друзей. Она пыталась предупредить нас о ловушке. Только мы не поняли. Я не понял. Ведь у эльфов цвет измены ярко-алый. — Вы что, все еще верите в эту болтовню насчет принцессы? — изумился миссир Гафре. — В Чизбурге множество смазливых молодцев. И любой мог одним движением руки, подкручивающий ус, растопить ее неверное сердце. Стримглав поднялся с лавки. — Только вашей седины, мессир! — начал он. Пистон 9 поднял руку. — Оставим пока причину нашего поражения, — сказал он. В любом случае, нас ожидал бы за воротами точно такой же горячий прием. — И не вините себя, капитан. Наша хитрость готовилась без вас. Только перехитрили мы самих себя. Что ж, я разумею только самого себя и бедного Виконта Беле. Постараемся хотя бы сохранить за собой бонжурию. Будем жить тихо, незаметно. «Как живет ваша родная земля, капитан?» «А потом, возможно, дети наши завершат дело отцов». «Ваше Величество, ничего они не завершат!» Воскликнул Ирония. «Ведь страшное оружие Примодриале останется при нем. Более того, с годами оно будет только совершенствоваться. Мы же ведь до сих пор не знаем его природы. Мы и опомниться не успеем, как эти черные огнестрельные трубы начнут изрыгать погибель под стенами Плезира». — Вот почему Чизбург ведет себя столь самоуверенно и беспечно, что даже не попытался нас добить. Уйти сейчас значит только отложить неизбежный крах. — Вы предлагаете предпринять еще один штурм? — осклабился мессир Гафре. — Не сомневаюсь, милейший Айрон, что ваши бывшие хозяева в рогатых шлемах именно так и поступили бы. Тот-то ярлы Севера до сих пор не удосужились создать единую державу. Мое мнение... Нужно отправиться домой сегодня же. Соберем всех банжурских магов, свезем их в один каземат и предложим под страхом смерти создать подобное оружие. Вы не поверите, господа, каким источником вдохновения служит для высоких умов обыкновенный застенок. Тут на совете установилась такая печальная тишина, что стало слышно, как кружится над нетронутой едой мухи и шмыгает носом на печи маленькая дурочка с лицом старушки. — Дайте мне три дня, Ваше Величество, — сказал наконец капитан Ларус, — и вы увидите, что хранить рыцарство еще рано. Я положу Чизбург к вашим ногам. Или погибну с честью. — Как же вы намерены это сделать? — спросил король. — Еще не знаю, — сказал сын Шорника. — Но я пойду туда и сделаю все, что нужно. — А каким образом вы проникнете за городские ворота, капитан? — вмешался мессир Гафре. — Переоденетесь угольщиком или булочником? Даже дети узнают у вас воина. — Более того, уж лицо от капитана Ларуса врагам знакомо, вы его никуда не спрячете. — Спрячу, — сказал Стримглав. Тот, кто приходит наниматься в палачи, загодя скрывает свое лицо под маской. А эта должность в Чизбурге нынче с моей помощью свободна, и сильно сомневаюсь, что на нее нашлось много охотников, даже среди тамошной сволочи. Снова вернулась тишина. Пистон Девятый раздумывал, то и делал теребя пострадавший родовой признак. «Даст ли враг нам эти три дня?» — сказал король. «Скоро нас начнут разыскивать по лесам. Все равно вы раньше не соберете всех уцелевших. Так-то оно так!» — вздохнул банжурский владыка. «Но вдруг от вас сразу потребует исполнять свой палаческий долг? А под вашим топором окажется шея вчерашнего соратника. Да и считаться рыцарем вы после этого не сможете». «Простите, государь», — сказал Ироня. «Разве истинный рыцарь не должен пожертвовать тем, что для него дороже всего на свете, ради спасения общего дела?» «Нам навязали эти правила», – печально молвил король, – «и мы вынуждены играть по ним». «Ступайте, капитан Ларус, и совершите все, что в ваших силах. Я верю в ваш успех, потому что сейчас верить больше не во что. Не тревожьтесь о рыцарском звании, оно сохранится за вами в любом случае. И если же вопреки здравому смыслу и всем законам военного искусства мы победим», Я обязуюсь перед всеми дать вам столько солдат для вашего столь же безумного плана воцарения в посконии сколько понадобится. Господа, давайте проводим нашего героя». Все с удовольствием вышли на вольный воздух, и никто не видел, как маленькая дурочка покинула печь, ловко вылезла в окошко и побежала, перебирая косолапами ножками по неприметной лесной тропинке в сторону Чизбурга. Замечено, что окольные тропинки всегда бывают короче прямой дороги. Даже если по тропинке бежит не маленькая девочка, а пожилой карлик соглядатай.